Если Гийом жив, у меня нет повода плакать. Я не хнычу по пустякам. Ах, вы его не видели. Он очень изменился. Болезнь разрушила его. И чувство, которое владеет вами, об этом я буду судить сама. Так он все еще там. Что вы хотите этим сказать? Я собираюсь приказать под антенну оседлать лошадь, и еду в Амосенваст. Быстрым шагом она тут же направилась к двери гостиной. Далее остался на месте как пригвожденный, но заметил при этом. «Мне кажется, что вы допускаете ошибку. Если только вы не вознамерились увидеть своими глазами, до какой степени вы отомщены». «Вы так мало уважаете меня?» На этот раз ее взгляд был похож на взгляд раненого зверя. Баль смутился и отвел глаза. «Постарайтесь меня простить. Я только хотел пощадить вас. Эти долгие месяцы сомнений, неуверенности не смогли убить вашу душу вопреки той холодности, которую вы напускаете на себя». Обернувшись на его слова и почти бегом вернувшись туда, где он стоял, она запечатлела легкий поцелуй на его щеке, который давно надо было как следует побрить, и проговорила. Благодарю вас за то, что вы понимаете меня. Тем не менее, это не изменит моего решения. Я еду. Хотите, чтобы я поехал с вами? Конечно, нет. Вы промокли и устали. Совершенно очевидно, что вам необходимо сейчас переодеться и подкрепиться. Клеманс приготовит вам все необходимое. В самом деле, внезапный дождь настиг Балли, когда он шел от доктора Аннеброна. Этот дождь превратил в грязную месиво дорогу, которая вела через поля в Латернель. Он пришел в поместье таким усталым, что мечтал только добраться до кресла, стоявшего где-нибудь рядом с камином. Поэтому его предложение сопровождать мадам Тремен было отчасти проявлением героизма, но он на нем не настаивал. Да, к тому же этот доктор, показавшийся ему похожим на медведя, смог бы справиться и сам в случае чего». Поднимаясь к себе в комнату тяжелыми усталыми шагами, он подумал, что годы его уже не те, что по всей вероятности близок час, когда ему придется отказаться от поиска приключений.